Глава 16 Когда Мариус наконец вернулся в ярко освещенную гостиную, я стоял в дальнем углу террасы. Я все еще ощущал жар в своих венах. Мне казалось, что мои сосуды дышат и живут сами по себе. Далеко внизу я видел темные силуэты окутанных туманов островов и слышал как вдоль дальнего берега движется какой-то корабль, но в голове у меня была только одна мысль. Если Энкил нападет на меня снова, я могу просто перепрыгнуть через ограждение террасы, могу броситься в море и уплыть. Я ощущал его руки, сжимающие мою голову, и холод его ступни на своей груди. Дрожа! с головы до ног. Я стоял, прижавшись к каменному парапету. Царапина на лице давно зажили, но на руках осталась засохшая кровь. Едва Мариус показался на террасе, я принялся просить у него прощения. «Прости меня». «Прости за то, что я посмел так поступить», — молил я. «Я и сам не знаю, почему я это сделал. Мне не следовало. Прости». «Клянусь, Мариус, мне очень жаль». «Никогда больше я не сделаю ничего против твоей воли!» Сложив на груди руки и, пылая от ярости, он смотрел прямо на меня. «Ты помнишь, Лестед? Что я говорил тебе прошлой ночью?» — спросил он. «Ты поистине дьявольское отродие Прости меня, Мариус! Пожалуйста, прости меня! Я не думал, что произойдет что-либо подобное! Я был уверен, что ничего не случится!» Он жестом приказал мне успокоиться и следовать за ним вниз, на скалы, потом скользнул через парапет и пошел первым. Я направился следом, ощущая смутный восторг от той легкости, с которой мы двигались, однако я еще не настолько пришел в себя, чтобы думать о такого рода вещах. Я по-прежнему ощущал ее неуловимое присутствие, чувствовал ее аромат, хотя сама по себе акаша не имела запаха, разве что аромат цветов и благовоний, наполнявший святилище, мог каким-то образом впитаться в ее упругую белую кожу. Какой хрупкой казалась мне она, несмотря на всю ее твердость и холодность. По скользким камням мы спустились до покрытого светлым песком берега. Мы молча шли рядом, вглядываясь в открытое пространство моря, за белыми шапками пены на гребнях волн, разбивающихся прибрежные скалы или накатывающихся на плоский песчаный пляж. В ушах у меня свистел ветер, и меня вновь охватило чувство одиночества, которое я всегда испытывал в подобных ситуациях. Рев ветра заглушает не только все окружающие звуки, но все наши ощущения. Я постепенно успокаивался и в то же время все больше возбуждался, чувствовал себя все более несчастным. Мариус обнял меня точно так же, как это делала Габриэль, и меня совершенно не интересовало, куда мы направляемся, а потому я был очень удивлен, когда увидел перед собой небольшую бухту, в которой покачивалась на яхаре лодка с одной парой весел. Мы остановились. И я вновь стал просить Мариуса простить меня. Мне действительно очень жаль, что все так получилось. Клянусь тебе, я не верил. Только не говори мне, что ты жалеешь, — спокойно ответил Мариус. На самом деле, теперь, когда ты чувствуешь себя в безопасности, а не валяешься, как раздавленная яичная скорлупа на полу святилище, Ты ни капельки не жалеешь о случившемся. Но ведь дело совсем не в этом, — ответил я и разрыдался. Достав носовой платок, непременную принадлежность джентльменского XVIII века, я вытер кровь с лица. Меня по-прежнему не покидало ощущение ее объятий, вкуса ее крови. Я заново переживал все происшедшее если бы Мариус не появился так вовремя. «Но что все-таки произошло, Мариус? Что ты увидел?» «Мне очень хотелось бы оказаться там, где он не сможет нас услышать», — устало ответил он. «Сейчас просто безумие говорить или думать о том, что может возбудить его еще больше». Я должен подождать и позволить ему впасть в прежнее состояние. Он повернулся ко мне спиной, кипя от ярости. Но разве мог я заставить себя не думать об этом? Как бы мне хотелось выбросить из головы все мысли, но они так же, как и ее кровь, стали неотъемлемой частью моего существа. Внутри ее холодного тела Был по-прежнему заключен разум. У нее сохранился аппетит, и ее пылающая душа горячими волнами разливалась сейчас по моим венам. Я не сомневался, что именно Энкил мертвой хваткой сдерживает ее. Я возненавидел его. Возжаждал уничтожить его. В голову мне одна за другой приходили самые безумные идеи. Я строил невероятные планы относительно того, каким образом можно убить его, не подвергая опасности нас, и сохранив Акашу. Однако мечты мои не имели никакого смысла, ведь сначала демоны проникли в его тело. А что, если все произошло совсем не так? «Мальчишка!» «И думать об этом не смей!» — вспылил Мариус. Я опять заплакал. Я ощущал прикосновение ее губ к своей шее, а на моих губах оставался вкус ее крови. Я взглянул на разбросанные по ночному небу звезды, и в эти минуты даже они, грандиозные и вечные в своем величии, показались мне бессмысленными и заключающими в себе угрозу. Я едва сдерживался, чтобы не закричать. Комок подступил к горлу. Воздействие ее крови постепенно уменьшалось. Прояснившееся зрение вновь затуманилось. Я снова ощущал свое тело. Наверное, я в чем-то стал сильнее, но волшебство и магия исчезли. «Что с тобой, Мариус?» Стараясь перекричать вой ветра, окликнул я. «Не сердись на меня! Не бросай меня! Я не могу!» «Тссс!» «Лестат!» — Lestad, сказал он, вернувшись и беря меня за руку. «Пусть тебя не беспокоит мой гнев. Он не имеет к тебе никакого отношения». «Дай мне немного времени, чтобы прийти в себя. Только скажи мне, ты видел, что произошло между нами?» Он какое-то время смотрел на море, где на фоне совершенно черной воды белели пенные гребни. «Да». «Видел». Наконец, ответил он. «Я взял скрипку и хотел поиграть на ней для них. Я не думал...» «Да, конечно, я понимаю. Я не думал, что музыка так на них подействует, особенно такая музыка, столь странная и чужая для них. Ты же знаешь, как скрипка...» «Да, я понимаю. Мариус, она... она дала мне, и она взяла». «Знаю. А он держит ее там. Она его пленница». «Лестад, умоляю!» Он улыбнулся, и улыбка его была усталой и печальной. «Запри его в темницу, Мариус, так же, как это сделали они, и освободи ее!» «Ты бредишь, мой мальчик! Ты просто бредишь!» Он повернулся и пошел прочь, жестом приказав мне оставить его в покое. Он спустился к самому морю, и ходил взад и вперед по песчаному пляжу, не обращая внимания на лижущие его ноги волны. Я вновь попытался взять себя в руки. Мне казалось, что, кроме этого острова, я вообще нигде и никогда не был. Казалось нереальным, что где-то существует мир смертных, и что невероятная трагедия тех, кого следует оберегать, и исходящая от них угроза, «Неведомы никому по ту сторону этих мокрых блестящих скал!» Наконец Мариус снова подошел ко мне. «Послушай меня, Лестот, сказал он. «К западу отсюда есть остров, который не находится под моей защитой. На его северной конечности расположен греческий город со множеством прибрежных таверн, открытых для моряков всю ночь». «Садись в лодку и отправляйся туда. Займись охотой и забудь обо всем, что здесь произошло. Уясни для себя те новые возможности, которые ты получил вместе с ее кровью, но постарайся не думать ни о ней, ни о нем. А самое главное, постарайся ничего не замышлять против него. Перед рассветом возвращайся обратно в дом». Это не составит для тебя труда. Ты найдешь дюжину открытых дверей и окон. Сделай так, как я прошу. Ради меня. Я опустил голову. Во всем поднебесном мире существовало только одно, что могло отвлечь меня и выветрить из моей головы все мысли, и благородное, и тревожное. Человеческая кровь. Человеческое сопротивление и человеческая смерть. Я без возражений направился по мелководью к лодке. Почти на заре я взглянул на свое отражение в металлическом зеркале, висящем на стене грязного жилища моряка в одной из прибрежных гостиниц. Я увидел джентльмена в парчевом сюртучке и отделанной кружевами рубашке с порозовевшим от недавно выпитой крови убитого мною человека, лицом. За моей спиной распластался на столе мертвый человек. В руках он все еще сжимал нож, которым чуть раньше пытался перерезать мне горло. Там же стояла бутылка вина, в которой была подсыпана трава, и которой я упорно отказывался пить, придумывая разного рода шутливые отговорки, пока, наконец, он не потерял терпения и не решился использовать последнее средство. Его мертвый товарищ валялся на кровати. Я продолжал смотреть в зеркало на молодого повесу с копной светлых волос. — Что ж, не будь я вампир Лестад, — произнес я вслух. Однако вся кровь мира не могла избавить меня от ужасных видений, возникших перед моими глазами, едва я вернулся к себе и лег отдыхать. Я не мог перестать думать о ней и о том, ее ли смех я слышал во сне в прошлый раз. Я не мог понять, почему вместе со своей кровью она не послала мне никаких видений, Но не успел я закрыть глаза, как перед моим мысленным взором стали проноситься навеянные магией и потому находящиеся за пределами сознания, картины одна восхитительнее другой. Мы вместе шли по огромному залу дворца. Не этого, но тем не менее знакомого мне. Кажется, это был дворец в Германии, где сочинял свою музыку Гайден. И она говорила со мной так спокойно и обыденно, словно делала это уже тысячи раз. Расскажи мне обо всем, о том, во что теперь верят люди, о том, что ими движет, обо всех изобретениях и чудесных открытиях. На ее голове была сделанная по последней моде шляпа с белым пером, прикрепленным к широким полям и с белой вуалью, повязанной поверх шляпы и заканчивающейся бантом под подбородком. А ее лицо было таким юным. Когда я открыл глаза, то сразу понял, что Мариус уже ждет меня. Действительно, я застал его в своей комнате. Он стоял возле пустого футляра от скрипки, повернувшись спиной к окну, за которым шумело море. «Тебе придется уехать немедленно, малыш!» — грустно сказал он. «Я надеялся, что у нас будет больше времени, но, увы, лодка уже готова и ждет тебя». «Это из-за моего поступка? В отчаянии от того, что меня прогоняют?» — спросил я. «Он устроил погром в святилище», — ответил Мариус. Но тон его голоса призывал меня сохранять спокойствие. Одной рукой он обнял меня за плечи, а в другую взял мою дорожную сумку, и мы направились к двери. Я прошу тебя уехать, потому что только так мне удастся утихомирить его. Но я прошу тебя помнить не его гнев, а все то, что я рассказал тебе, и не сомневаться, что мы встретимся вновь. «Ты боишься его, Мариус?» «Нет, что ты, Лэстод, ты можешь быть спокоен. Он уже не раз вытворял нечто подобное. Поверь, он сам не ведает, что творит. В этом я совершенно уверен. Он знает лишь одно. Кто-то посмел встать между ним и Акашей. Необходимо только время, чтобы он впал в прежнее состояние». Он снова использовал то же самое выражение «впал в прежнее состояние». А она продолжает сидеть, словно не сходила с места. «Я хочу, чтобы ты немедленно уехал, только потому, что не желаю провоцировать его», сказал Мариус, выходя вместе со мной из дома и направляясь к выбитым в склоне горы ступеням. «Какой бы великой ни была наша способность...» Одним усилием воли заставлять двигаться предметы, воспламенять их или причинять какой-либо иной вред, она не распространяется на большие расстояния. Вот почему я хочу, чтобы этой же ночью ты уехал и отправился в Америку. Так ты сможешь скорее вернуться ко мне, когда его возбуждение пройдет и он обо всем позабудет. А я не забуду ничего» и буду тебя ждать. Когда мы подошли к краю скалы, я увидел внизу стоящую в бухте галеру. Мне казалось невероятным, что я должен покинуть Мариуса и уехать с острова прямо сейчас. — Тебе нет нужды спускаться со мной, — промолвил я, беря у него из рук сумку и стараясь не казаться чересчур друченным. В конце концов, я сам во всем виноват. Я не хочу лить слезы в присутствии посторонних. Попрощаемся здесь. Если бы только мы могли побыть вместе хоть еще несколько ночей, — воскликнул он, — мы могли бы спокойно обдумать все, что произошло. Но моя любовь останется с тобой навсегда. И постарайся не забывать то, что я говорил тебе. «Когда мы встретимся вновь, у нас будет множество тем для разговоров». Он вдруг замолчал. «В чем дело, Мариус?» «Скажи мне правду. Ты жалеешь о том, что я нашел тебя в Каире и привез сюда?» «Как ты мог подумать об этом? Я жалею только об одном, о том, что уезжаю». А вдруг я не смогу найти тебя снова, или ты не найдешь меня? Когда придет время, я непременно тебя найду. И помни, у тебя всегда есть возможность позвать меня так же, как ты звал меня прежде. Когда я услышу твой зов, то ради того, чтобы на него ответить, преодолею такие расстояния, какие никогда не стал бы преодолевать по собственной воле. В нужный момент я непременно откликнусь на твой зов. В этом можешь не сомневаться. Я лишь молча кивнул. Мне хотелось сказать ему так много, но я не в силах был вымолвить ни слова. Мы долго стояли, обнявшись. Потом я повернулся и начал медленно спускаться к морю. Я ни разу не оглянулся и думаю, что Мариус понял, почему.